Диета для набора веса. Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата в большинстве случаев приводят к снижению двигательной активности пациентов, гипокинезии. Отсутствие движений вследствие иммобилизации гипсовой повязкой или длительного пребывания в постели вызывает ряд серьезных неблагоприятных изменений в организме. При гипокинезии в мышечных волокнах нарушается обмен веществ, разрастается соединительная ткань гибнут миофибрилы, то есть сократительный аппарат мышц, что приводит к снижению тонуса скелетных мышц и их атрофии. Для восстановления и увеличения мышечной массы необходима специальная диета. При этом суточная калорийность рациона должна составлять 4000-5000 килокалорий. Но все эти советы останутся бесполезными, если не добавить к диете физическую нагрузку в спортивном зале, так как рост мышц происходит во время упражнений. Когда мышечная ткань подвергается нагрузкам, она повреждается, но если правильно питать организм, она прекрасно восстанавливается и приобретает еще большую силу. Для достижения наилучших результатов необходимо, чтобы между тренировками проходило не менее суток, но и не более двух. В первые 20 минут после тренировки в организме открыто так называемое белково-углеводное окно для потребления белков и углеводов, но не жиров. Все, что будет съедено в этот период, пойдет на восстановление мышц и прирост мышечной массы. Ни одной калории из пищи в это время не пойдет на жир. Это очень важно. Научные исследования показали, что развитая мышечная ткань увеличивает продолжительность жизни. За 10 лет человек теряет около 3% мышечной массы. Поэтому очень важно держать мышцы в тонусе и правильно питаться. Диета должна быть с высоким содержанием белка и углеводов так как они в одинаковой мере важны для набора мышечной массы. Белок содержат говядина, курица, рыба, творог небольшой жирности, свинина, сыр тофу, нежирный йогурт. Источниками углеводов являются овсянка, мюсли, рис, картофель, фрукты и овощи. Однако сахар и кондитерские изделия богаты быстрыми углеводами, которые провоцируют отложение в организме жировой массы. Кофе следует употреблять за 30 минут до физических упражнений, чтобы снизить нагрузку на сердце и в то же время дать стимул организму расщеплять жиры для получения необходимой энергии. Специально проведенные исследования выявили, что при гипокинезии происходит угнетение синтеза белков при одновременном усилении их распада, что приводит к нарушениям обновления клеток. Процессы диссимиляции преобладают над процессами ассимиляции. Нарушается обмен белков, увеличивается выведение из организма азота, серы, солей калия, натрия, кальция, фосфора, магния. Нарушается регуляция баланса гормонов. Понедельник. Завтрак. 200 грамм мюсли, 250 миллилитров молока, 2,5% жирности, кофе без сахара. Тренировка. Кардиотренировка, силовая тренировка протеиновый коктейль сразу после тренировки. Второй завтрак. Омлет из двух яиц и 50 миллилитров молока, разведенного 50 мл воды, 200 грамм цветной капусты со стручковой фасолью, приготовленных на пару, мандарин, чай или кофе. Обед. 400 мл супа из свежих помидоров, моркови, зелени и лука порея. 300 грамм филе трески на пару. 250 грамм отварного картофеля с укропом, салат из тертой моркови с кунжутом, заправленный дижонской горчицей. Полдник. 400 миллилитров питьевого йогурта, два средних персика. Ужин. 400 грамм салата из свежих овощей, помидоры, огурцы, сладкий перец, петрушка. По 100 грамм консервированной фасоли и кукурузы. Вторник. Завтрак. 250 мл свежевыжатого ананасового сока. Два тоста из цельнозернового хлеба с плавленным сыром. Яблоко. Тренировка. Кардиотренировка. Протеиновый коктейль сразу после тренировки. Второй завтрак. Два бутерброда с отварной индейкой и нежирным сыром. Апельсин. Чай или кофе. Обед. 300 грамм грибного супа с одной столовой ложкой 10% сметаны. 200 грамм мяса кролика, тушеного с 250 граммами нешлифованного риса. Салат из помидоров, огурцов и зелени. Отвар шиповника. Полдник. 300 грамм творожной запеканки. 250 мл теплого молока. 2,5% жирности. Ужин. 300 грамм отварной телятины. 10 штук спаржи. Груша. 250 мл молока. И 2-3 овсяных печенья. Среда. Завтрак. Овсяная каша с одной чайной ложкой сливочного масла. Два тоста. 200 грамм йогурта. Тренировка. Кардиотренировка. Силовая тренировка. Протеиновый коктейль сразу после тренировки. Второй завтрак. 250 грамм творога с кусочками абрикоса и двумя чайными ложками меда. 400 грамм фруктового салата. Чай с мятой. Обед. 300 грамм куриной грудки, запеченной в духовке. 300 грамм картофельного пюре. 100 грамм салата из редиса, фасоли и зелени. Чай или кофе с молоком по вкусу. Полдник. Рулет с курагой или изюмом. 300 миллилитров кефира. Ужин. 300 грамм нешлифованного отварного риса с морепродуктами. 100 грамм салата из свежей капусты, стручковой фасоли и помидоров с добавлением половины вареного яйца. 250 мл соевого молока. Четверг: Завтрак: омлет из двух яиц и 50 мл молока, разведенного 50 мл воды и 50 грамм зеленого горошка. Тост с 20 граммами сыра, кофе с молоком. Тренировка кардиотренировка, протеиновый коктейль сразу после тренировки. Второй завтрак: 200 грамм рыбного пирога, банан зеленый чай с лимоном. Обед. 300 мл щей из цветной капусты, две паровые котлеты из говядины, 250 г гречи, салат из вареной свеклы с черносливом с добавлением зубчика чеснока и 1 чайной ложки меда, 250 мл компота из сухофруктов. Полдник. 350 г ленивых вареников, 250 мл ряженки, персик. Ужин. 250 грамм отварной куриной грудки, 200 грамм отварной фасоли, 250 миллилитров теплого молока. Пятница. Завтрак. Творожные сырники с добавлением кусочков банана и двух чайных ложек 10% сметаны. Кофе с молоком. Тренировка. Кардиотренировка, силовая тренировка, протеиновый коктейль сразу после тренировки. Второй завтрак. Два тоста с овощной икрой, посыпанных тертым сыром и запеченных в духовке. Половина грейпфрута. 200 грамм свежевыжатого апельсинового сока. Обед. 350 миллилитров супа из фасоли, 300 грамм куриных кнелей, 250 грамм картофельного пюре, салат из кукурузы, вареного яйца, зеленого горошка, свежего помидора и сладкого перца, заправленный одной чайной ложкой оливкового масла. 250 мл отвара из плодов шиповника. Полдник. 300 грамм овощного рагу, баклажаны, морковь, кабачки, фасоль, кукуруза, брокколи. Одно вареное яйцо, две дольки ананаса, 200 мл питьевого йогурта. Ужин. 250 грамм филе форели, запеченного под сыром. Две картофелины, запеченные с зеленью и грибами. 200 грамм салата из свежих огурцов, чай с лимоном. Суббота. Завтрак. 250 грамм овсяной каши с одной чайной ложкой меда, два тоста с сыром, 250 миллилитров яблочного сока. Тренировка. Кардиотренировка, протеиновый коктейль сразу после тренировки. Второй завтрак. 300 миллилитров питьевого йогурта с кусочками фруктов, три овсяных печенья, груша. Обед. 300 мл овощного супа-пюре. 300 г кальмаров. 300 г чечевицы. 200 г салата из крабовых палочек с кукурузой, черносливом, кофе или чай. Полдник. 300 г фруктового салата. 250 мл кефира. Ужин. 250 г мясного рулета с зеленым горошком. Апельсин. Зеленый чай с мятой. Воскресенье. Завтрак. 300 грамм творожной запеканки с одной чайной ложкой меда, кусочек арбуза, 250 миллилитров персикового сока. Второй завтрак. Два тоста с отварным мясом индейки, помидором и сыром, запеченные в духовке. Чай с лимоном. Обед. 300 миллилитров борща с одной чайной ложкой 10% сметаны, 250 грамм мясного гулеша с макаронами, Салат из свежих помидоров, огурцов и редиса. Компот из свежих фруктов. Полдник. 250 грамм яблочного штруделя. 2 абрикоса, 250 миллилитров теплого молока. Ужин. две рыбные котлеты, 300 грамм тушеной стручковой фасоли, залитой яйцом. 20 грамм хлеба. Зеленый чай с лимоном. Необходимо принимать витамины, особенно группы В, С, магний, цинк, а также жиры для набора мышечной массы. Арахисовое масло, авокадо, орехи, лосось, тунец.